Простить или нет? Получается, что обиду лучше простить? Да. Какие блага, вернее, ложные блага я получаю от обид? Я могу оправдывать свое негативное поведение, я могу вызывать жалость и показную любовь окружающих к себе, я могу быть в центре внимания. А какие блага мне даст прощение? Обратите внимание, это будут уже не ложные блага, а самые настоящие. Здоровье будет лучше, сердце будет меньше болеть, появится уверенность и легкость на душе. И правда, лучше простить. Но сначала надо разобраться, что значит простить. Потому что есть неправильное понимание прощения. Когда я задаю слушателям вопрос, а как вы понимаете слово «простить»? мне часто отвечают «простить значит забыть». Но это не все. Нужно не просто забыть, что человек сделал нам что-то неприятное, нужно, как говорится, отпустить. Нужно понять его и более не возвращаться к своей обиде. И обязательно пожелать счастья. Но дальше возникает еще один важный момент. Когда уже все закончилось, вы пожелали счастья, Человек уже прощен, как вести себя с ним дальше? Полюбить его, есть с ним вместе из одной тарелки? Вот это обычно пугает, когда говорят, тебе надо простить, а я думаю, это как же мы будем вместе с ним жить? Мы с этим человеком теперь будем сосуществовать как родные люди, я не готов. Конечно, бывает так, что с человеком, который вас обидел и которого вы простили, Вы уже больше никогда не встретитесь. Но гораздо чаще бывает наоборот. Вам потом приходится с ним постоянно сталкиваться в повседневной жизни. Прощение состоит из двух моментов. Прощение как внутреннее состояние, прощение как внешнее действие. Что означает внутреннее состояние прощения? Вспомните, Наверняка у вас в жизни случалось, что вы по-настоящему человека простили, приняли ситуацию, поняли и простили. Какие у вас были ощущения? Легкость, благодарность, причем благодарность именно по отношению к тому, кого вы простили, за то, что помог вам испытать приятные чувства. Умиротворение, слезы радости, расслабление, счастье. Мы сейчас перечислили чувства и ощущения, умиротворенность, легкость, благодарность, спокойствие, уверенность, удовлетворение. А ведь это качество святого. Мы ничего не сделали, просто простили и уже испытали качество святого человека. Посмотрим с другой стороны. Каким образом я могу понять, что я простил? Не нужно сейчас путать внешние действия и внутреннее состояние. Мы принимаем человека таким, какой он есть, мы испытываем спокойствие, мы не испытываем к нему негатива, мы понимаем его, мы вспоминаем его с радостью. Я вам сейчас дам рецепт, возможно, он вам уже известен. Благодаря ему вы сможете легко понять, простили вы человека внутреннее или нет. Внутренне. Я сейчас говорю не про действия. Обратите внимание, вы можете способствовать своими действиями тому, чтобы человека посадили в тюрьму, если он действительно совершил что-то плохое, но вы его прощаете, потому что это необходимо вам, вашей душе. Так вот, о прощении можно говорить, если вы желаете человеку счастья. Это такая древняя медитация. Эта мантра из Аюрведы называется Данвантари, и звучит она на санскрите так: Сарве Баванту сарве шанту сарве бадрани перевод такой: Да будут все счастливы, да будут все здоровы, да увидит каждого удача, пусть никто не испытывает страданий. Если вы можете желать человеку счастья, если вы не перемалываете бесконечно все то, что он вам сделал, значит, вы простили его. Если же у вас при виде этого человека возникает в голове слово «ненавижу», если вы кому-то с удовольствием рассказываете, ты помнишь, как он обошелся со мной, какой негодяй, но я его простил. На самом деле вы не простили. Нужно учиться прощать, и это непросто. Если я простил, я не хочу зла человеку. Если я радуюсь его проблемам, злорадствую, я же говорил, а это потому, что он со мной так поступил. Карма его настигла. Будет знать, как правильных людей обижать. Так будет с каждым, кто со мной плохо поступает. Это не прощение» и не нужно непременно поддерживать отношения с человеком, которого вы простили. Некоторые говорят, что прощенного нужно едва ли не взять в свою семью, если до этого он не был членом семьи, едва ли не побрататься с ним. Зачем? Прощение было нужно в первую очередь вам. Более того, если простить было трудно, если проступок этого человека был серьезный, но вы все-таки простили его, лучше будет немного дистанцироваться. Потому что излишняя близость может снова пробудить в памяти негатив, а на расстоянии легче желать счастья. Есть безошибочный признак, что на самом деле мы не простили человека. В этом случае мы все время хотим, чтобы справедливость в нашем понимании восторжествовала. «Вот когда этого гада посадят, вот тогда я его прощу. Вот если он приползет и лично извинится, вот тогда я изволю его простить. А если я испытываю равнодушие?» Тезис. «Если вы можете желать человеку счастья, если вы не перемалываете бесконечно все то, что он вам сделал, значит, вы простили его». Если же у вас при виде этого человека возникает в голове слово «ненавижу», если вы кому-то с удовольствием рассказываете о том, какой же этот человек негодяй, вы не простили его. Вообще, равнодушие можно испытывать скорее по отношению к тем людям, которые никак с нами не связаны. Например, кто-то незнакомый наступил вам на ногу в автобусе. Человек извинился, вы его простили, и все. Никаких особых чувств это у вас не вызывает. Если же ситуация прощения-непрощения возникает в отношениях с родными и друзьями, то ощущения равнодушия, скорее всего, не будет, по той причине, что близкие люди очень глубоко, в кавычках, проникают в нашу душу, и любые их проявления не оставляют нас равнодушными. И самые глубокие обиды возникают именно в отношениях с близкими людьми. С толпой нет личностных отношений. Но когда перед нами конкретный человек, которого мы знаем, от которого ждем чего-то, и он нарушает эти ожидания, тогда возникает обида. Меня часто спрашивают. «Вот, человек обидел меня, а я как бы остался в стороне и не испытываю ненависти». Я просто забыл об этой ситуации. Обязательно ли мне желать обидчику счастья? Да. Потому что если мы обиделись на кого-то, осталась эмоция обиды, но мы ее, как говорится, завалили песком, обида осталась непроработанной. Мы можем вообще забыть об этом. Ведь каждый день у нас столько событий, столько впечатлений, что какая-то обида просто уходит на второй план. Но непроработанное прощение рано или поздно напомнит о себе. Проблема-то в чем заключается? Обида осталась, и она гниет, как картошка. Помните рассказанную ранее историю? Да, я могу забыть об этой обиде, я могу не обращать на нее внимания, но знаете, как бывает если где-то в доме под полом умерла мышь. Никто ее не видит, но запах обязательно проявится. Так же и обиды. Непроработанная обида будет отравлять нашу жизнь. Поэтому с обидой нужно работать. Или теми методами, которые мы рассматриваем в этой книге, или так, как работают с обидой психологи. Они, в кавычках, «достают обиду на свет», разбираются с ней потому что даже если я сейчас говорю «мне все равно», это может означать, что я просто «временно» закопал в кавычках проблему, и рано или поздно она даст о себе знать. Давайте посмотрим, как внешне проявляется то, что мы простили человека благожелательно к нему. В этом случае мы хотим ему добра. Мы хотим, чтобы у него все было хорошо, чтобы он развивался, становился лучше. Если есть такое благожелательное отношение к человеку, значит, нет обиды. Как это будет проявляться на внешнем плане? Доброжелательное общение, подарки, например, на день рождения, забота, не вспоминать прошлое, не вспоминать обиды. Самое интересное, что даже прощение не исключает наказание. Как говорится в кавычках «наказание с любовью». Вспомните пример с ребенком, которого наказали за то, что он съел варенье. Ведь родители делают это не из ненависти, а из желания дать ребенку понять, что он поступает неправильно. Они любят его, но это не исключает возможности дать ребенку понять, что он неправ. В общем и целом, простив человека, я действую так, чтобы принести этому человеку благо. Но это желание принести благо может быть разным. Например, если человек обокрал меня, я могу простить его, но я уже знаю, что с ним лучше не пересекаться. Я знаю, что он ведет себя вот так, что он способен на нехороший поступок, и чтобы дальше такого не было, я простив его, просто не общаюсь с ним больше. Или, скажем, не пересекаюсь, в кавычках, с той его ипостасью которая приводит к нехорошим последствиям. Например, в моем доме работает человек, который моет лестницы, я, собираясь в отпуск, прошу его поливать цветы в моей квартире, а потом оказывается, что он украл из квартиры какое-то украшение. Все это выплыло наружу, кража открылась, вор заплатил штраф или отбыл какое-то другое наказание, и в дальнейшем... Я не буду оставлять ему ключи от квартиры, но в то же время не буду препятствовать тому, чтобы он по-прежнему мыл лестницы в доме. Мы все подобны колесу в передаче поле чудес. У этого колеса есть сектора, и каждый сектор это какая-то грань нашей натуры. Есть хорошие грани, есть нехорошие, а есть просто отвратительные. И мы можем или избегать человека в целом, в кавычках, или не соприкасаться с какой-то одной его гранью. Например, я иногда приезжаю к одним своим знакомым, которые очень любят рассказывать сплетни. Нехорошая привычка, она подрывает доверие. Это отдельная, большая тема, к чему приводят сплетни и критика других людей. Так вот, они хорошие люди, но есть у них... Такая вот порочная склонность. И когда я к ним приезжаю, я просто не даю повода сплетничать. Например, они начинают «А ты знаешь, вот Петя!» А я в ответ «Да зачем обсуждать кого-то? Расскажите лучше, как у вас дела там-то и там-то?» Или, например, я знаю, что один человек никогда и никуда не приходит вовремя. По-моему, у всех есть такие знакомые. Приходит всегда позже, на полчаса, на час. И вот этот человек тоже постоянно опаздывает. Говоришь ему, лекция начинается в двенадцать, помнишь? Он отвечает, да. Приходит в итоге в 12:30. Ему говорят, ну мы же с тобой договаривались. А он в ответ, ну да, да. В следующий раз приду вовремя. И опять опаздывает. Как правильно вести себя с таким человеком? Можно назначать ему встречи на полчаса раньше. Все равно опоздает, но таким образом он придет к нужному времени. А можно просто не ждать от него, что он придет вовремя. Если не ждешь, то и не обижаешься. Повторю, правильное поведение по отношению к человеку, неважно к какому, к тому, которого мы простили, или к кому-то еще, будет проявляться в том, что я буду действовать так, чтобы принести ему благо. С кем-то я буду близко общаться, с кем-то только по необходимости, но самое главное, я не буду вспоминать прошлое, не буду критиковать. Все ситуации нужно рассматривать индивидуально. Когда-то я работал в организации, и один сотрудник совершил какой-то нехороший поступок. Мы собрались обсудить произошедшее. Руководство предложило, догнать его надо. Все вспоминали, какой он плохой, предлагали выкинуть без зарплаты. И тогда я сказал. Постойте, но мы ведь хорошие люди, да? Конечно, мы хорошие люди, согласились все. Ну так давайте подумаем, а принесет ли благо наш поступок этому человеку? Пойдет ли ему на пользу, если мы его, как вы предлагаете, выкинем? Или лучше его оставить, и он осознает свои недостатки и исправится? Мы сейчас на эмоциях разговариваем, а давайте посмотрим на ситуацию реально. И мы приняли другое решение. Человек остался на работе, осознал свои ошибки и больше их не совершал. Картина открылась другому какие итоги можно подвести в конце первого этапа нашего так сказать восхождения главный инструмент для того чтобы работать с обидой это изменение восприятия ситуации рассмотрение ее с разных сторон почему люди обижаются это оправдывает какие-то негативные проявления поступки которые они совершают Что дает человеку прощение? Он приближается к святости. Ощущение, эмоции, которое дает нам прощение, это эмоции святых, праведников. Важно желать человеку блага. И если я действительно этого желаю, то я смогу увидеть, как будет полезнее поступить в этой ситуации. А если внутри меня злоба, я никогда не приму правильного решения. Ну а нас с вами ожидает новый переход, новое продвижение к вершине и родник, родник прощения и мудрости. Мы будем учиться быть выше обид.